Джеймс Феннемор Купер «Красный корсар» Москва, издательство «Правда», 1988 год «Красный корсар» – один из наиболее известных морских романов классика американской литературы Купера, созданный в 1827 году. Герой романа «Пират» и «Контрабандист» бросает вызов военному флоту английского короля. В образах капитана Хайдегера и его товарищей мужественных людей закаленных вечным единоборством со стихией писатель апоэтизировал борьбу за свободу против тирании глава 1 эпиграф пар пусть масс примет вас в число своих любимчиков шекспир конец дело венец в некогда оживленном порту родаленда сейчас тихо ни один человек знакомый с деловой суетой американских торговых городов и не подумает, что эта гавань в свое время была одной из самых значительных на всем нашем весьма протяженном побережье. На первый взгляд может показаться, что природа словно нарочно создала это место для удовлетворения нужд моряка. Ньюпорт обладает несколькими важнейшими преимуществами – безопасной и вместительной гаванью, просторной бухтой и удобным рейдом. А посему наши предки европейцы считали, что он предназначен служить естественным убежищем для кораблей и стать колыбелью целой расы смелых и опытных мореходов. Второе отчасти оправдалось, но, увы, как плохо осуществилось первое. В самом непосредственном соседстве с этим местом, избранным, казалось бы, самой природой, ему нашелся счастливый соперник, и это свело на нет все коммерческие расчеты. Немного найдется в наших обширных землях сколько-нибудь значительных поселений, которые за полвека изменились бы так мало, как Ньюпорт. Пока природные богатства американского материка еще не были использованы, многие плантаторы юга облюбовали прекрасный остров, на котором стоит Ньюпорт, в качестве убежища от жары и болезней своего знойного края. Толпами съезжались они сюда подышать целительным морским воздухом. Жители обеих Каролин и острова Ямайки, подданные одного и того же государства, дружески встречались здесь, сравнивали свои нравы и обычаи, и поддерживали друг друга в том общем для них заблуждении, которое потомки их в третьем поколении начинают понимать и оплакивать. Здесь, по-видимому, намек на рабовладение. Ощущение это оказало на простых, неискушенных потомков пуритан отчасти благотворное, отчасти вредное воздействие. Они переняли от аристократии южных британских колоний мягкость и любезность в обращении, но вместе с тем усвоили и особый взгляд на различие человеческих рас. Жители Роттайлинда первыми в Новой Англии отступили от простоты обычаев и воззрений своих предков, от суровой грубоватости нравов, некогда считавшейся обязательным признаком истинной веры, своего рода внешней порокой внутренней добропорядочности. В силу удивительного сочетания обстоятельств и природных свойств, столь же несомненного, сколь и необъяснимого, торговцы Ньюпорта превращались одновременно и в работорговцев, и в джентльменов. Но каков бы ни был нравственный облик его населения в то время, о котором идет речь в 1759 году, сам остров никогда не производил более чарующего впечатления. Вековые леса еще венчали его гордые вершины. Неглубокие долины были покрыты яркой зеленью севера, а довольно скромные, но удобные усадьбы утопали в рощах и цветниках. Эти красивые и плодородные места по праву заслужили прозвище – В былые дни выражавшие, по-видимому, гораздо больше того, что под ним подразумевалось. Жители края назвали свои владения «Садом Америки». А их гости, сопаленных солнцем равнин юга, охотно приняли это гордое наименование. Оно дошло и до нашего времени. От него не отказывались до тех пор, пока путешественник имел возможность созерцать многочисленные долины, широкие, красивые и еще полвека назад покрытые тенистыми лесами. Названный нами год был весьма важным для британских владений на континенте. Жестокая кровопролитная война, начавшаяся неудачами и поражениями, подходила к победоносному концу. Франция лишилась своих последних владений на материке, и вся огромная территория между Гудзоновым заливом и землями, принадлежащими Испании, подпала под английское господство. Жители колонии весьма содействовали успехам своей родины потери и унижения, перенесенные из-за недомыслия и предрассудков европейского командования, стали забываться в упоении успехом. Промахи Бреддука, нерадивость Лаудена и бездарность Эбер Кромби искупались энергией Эмерста и гением Вулфа. Речь идет об английских военачальниках, действовавших на американском континенте против Франции и ее владений Канады во время Семилетней войны. 1753-1760 годов, в результате которой Канада вошла в состав Британской империи. Во всех концах земли побеждало британское оружие. Верные колонисты особенно бурно ликовали, сознательно закрывая глаза на ничтожность той доли славы, которую любая могущественная нация неохотно уступает под властным ей народа, ибо ее честолюбие, равно как и жадность, возрастают по мере удовлетворения этих страстей». Система угнетения и насилия, ускорившая разрыв, который в силу естественного хода вещей должен был наступить рано или поздно, тогда еще не действовала. Родина-мать проявляла, если не справедливость, то снисходительность. Подобно всем древним и великим нациям, она предалась приятному, но опасному занятию самолюбованию. Доблести, заслуги, тех, кого в Англии считали людьми второго сорта, были скоро позабыты, а если о них и вспоминали, то лишь для того, чтобы унизить и очернить. Такие настроения еще усиливались из-за политических разногласий. И все это приводило к недовольству, к новым, еще более явным несправедливостям и крупным ошибкам. Даже в Высшем Законодательном Совете нации те, кому опыт должен был бы придать благоразумие, не стеснялись проявлять полное незнание того народа, совместно с которым они проливали кровь на полях сражений. Самомнение глупцов нашло поддержку во всеобщем высокомерии. Под его самоусладительным воздействием ветераны войны унижали свое звание громкой похвальбой, на какую не решился бы и салонный вояка. Именно эта самоуверенность толкнула генерала Бергуэна дать в палате общин пресловутое обещания пройти с войском от Квебека до Бостона и даже назвать число своих солдат. Позже он сдержал слово, пройдя тоже расстояние с вдвое большим количеством спутников, но только в качестве пленных. История этой памятной борьбы известна каждому американцу. Удовлетворенный сознанием того, что Отечество его восторжествовало, он спокойно предоставляет этой славной победе занять подобающее место в книге истории. Он видит, что мощь его родины зиждется на широкой и естественной основе и не нуждается в поддержке продажных писак. И, к счастью для спокойствия своей души и совести, он понимает, что благоденствие государства нужно добиваться не путем унижения соседних народов, Наше повествование уводит нас назад, к периоду затишья, предшествовавшего буре революции. В первых числах октября 1759 года жители Ньюпорта, как и всех других городов Америки, испытывали смешанные чувство скорби и радости. Они оплакивали гибель Вулфа и в то же время праздновали его победу. Квебек, твердыня Канады, И последний, сколько-нибудь значительный пункт, оставшийся во власти народа, на который колонистов с измельства учили смотреть как на естественного врага, только что перешел из одних рук в другие. Верность английской короне, претерпевшая столько мытарств, прежде чем этот чуждый американцам принцип потерял для них всякое значение, была тогда особенно непоколебима. Вероятно, нельзя было бы найти ни одного колониста, который не считал бы мнимую славу Брауншвейгской династии в какой-то мере делом собственной чести имеется в виду царствующая с начала XVIII века и по наши дни в Англии королевская династия, принадлежащая Брауншвейг-Ганноверскому дому. День, когда начинается наш рассказ, добрые жители города и его окрестностей целиком посвятили выражению своих чувств по случаю победы королевского оружия. Подобно многим последующим дням, он начался колокольным звоном и пальбой из пушек. Рано утром население высыпало на улице, Избранный оратор дня излил свое красноречие в прозаическом словословии павшему герою и вполне засвидетельствовал свою верность короне, смиренно повергнув подножию трона славу не только этого мученика долга, но и многих тысяч его доблестных сподвижников. Проявив таким образом свои верноподданические чувства, удовлетворенные горожане начали расходиться по домам. Солнце в то время уже склонялось к беспредельным просторам, тогда еще пребывавшим в первозданной дикости – а ныне изобилующим всеми плодами и благами цивилизации. Жители окрестных деревень и гости с материка тоже начали собираться в свой дальний путь, ибо местный деревенский люд, даже предаваясь самому беззаветному веселью, неизменно остается расчетливым. Наступает вечер, а это может повлечь за собой лишние расходы, вовсе необязательные для чувств, которые одушевляли население в этот день. Словом, возбуждение улеглось, и каждый возвращался к привычное русло повседневных занятий серьезностью и степенностью, которые показывали, что люди хорошо понимают, как много времени они растратили на выражение, может быть, несколько чрезмерное, своих патриотических чувств. В городе снова послышались удары топора и молотка, визг пилы. Окна многих лавок полуоткрылись, словно интересы их владельцев вступили в сделку с совестью, а хозяева всех трех городских гостиниц стали у себя на пороге, провожая глазами уходящих поселян, тщетной надеждой обрести клиентов среди людей, к сожалению, более склонных продать, чем купить. Однако на их дружеские кивки, расспросы о здоровье жены, детей, а порой даже прямые приглашения зайти и выпить, поддалось лишь несколько праздных и шумливых матросов с кораблей, стоявших в гавани, да с полдюжины в питейных заведений. Отличительной чертой народа, обитавшего тогда в так называемых провинциях Новой Англии, являлось то, что он был всецело поглощен повседневной житейской суетой, а также неизменной заботой о будущем. Впрочем, событие, которому посвящен был день, не позабылось, хотя никто не считал необходимым праздно болтать о нем или обсуждать его за бутылкой вина. Те, кому предстояло двинуться по разным дорогам вглубь острова, собирались небольшими группами и с величайшим уважением к прочным репутациям достойных государственных деятелей, но довольно непринужденно, Беседовали о том, как прошло празднование великого национального торжества и как показали себя лица, игравшие в этом праздновании главную роль. Все утверждали, что благодарственные молитвы, носившие, по правде сказать, несколько прозаический и отвлеченный исторический характер, были безупречны и проникновенны. По единодушному признанию, нынче была произнесена самая яркая речь, когда-либо исходившая из человеческих уст, хотя некоторые клиенты адвоката, выступавшего противником главного оратора, Соглашались с этим не слишком охотно. Совершенно так же рассуждали рабочие, строившие в тамошней верфи корабль. С той же провинциальной восторженностью, которая обесмертила уже столько зданий, мостов и даже людей в пределах их родной местности, они объявляли это судно редчайшим по красоте образцом тогдашнего кораблестроения. Необходимо, быть может, сказать несколько слов об ораторе чтобы и этот замечательный мудрец занял свое место в недолговечном списке великих деятелей, описанного нами дня. Этот человек разглагольствовал перед земляками всякий раз, когда возникала потребность обсудить значительные события, вроде только что упомянутого. Все справедливо считали, что ни у кого нет столь глубоких и обширных познаний, как у него, и с полным основанием утверждали, что эти познания привели в изумление многих ученых-европейцев, привлеченных его славой, которая, подобно жару в печи, Чем меньше печь, тем сильнее накаляются ее стенки, и поддавшихся искушению схватиться с ним на арене древней литературы. Это был человек, умевший использовать свое дарование с величайшей выгодой для себя. Лишь однажды совершил он неосмотрительный поступок, который мог бы поколебать завоеванную им репутацию. Он допустил, чтобы один образец его красноречия был напечатан, или, как заметил по этому поводу, более остроумный, нежели удачливый его соперник, Единственный, кроме него, адвокат в городе, наконец-то одна из его крылатых речей оказалась пойманной на лету. Но даже этот случай, каковы бы ни были его последствия в других местах, дома только укрепил славу оратора. Оставим теперь этого баловня фортуны и перейдем к совершенно иной личности и в другую часть города. Место, куда мы хотим перенести читателя, всего-навсего мастерская Портнова не гнушающегося самолично выполнять все мелкие обязанности, связанные с его ремеслом. Этот жалкий домишка стоял недалеко от моря, на окраине города, так что обитатель его мог наслаждаться приятным видом внутренней бухты, а также внешней, гладкой как озеро и отделенной от первой естественным протоком между островами. Перед самой его дверью находилась маленькая пристань, куда редко причаливали суда, а несколько запущенный вид и безлюдность этого места ясно показывали, что разговоры о торговом процветании порта были несколько преувеличены. День напоминал весеннее утро, а морской ветерок, ребивший порою поверхность воды, отличался той ласковой мягкостью, которая так свойственна американской осени. Достойный представитель портновского ремесла занимался своим делом, сидя на верстаке у открытого окна с видом гораздо более довольным, чем многие из тех, кому выпало на долю жить в роскоши, и восседать под бархатным золототканым балдахином. Под окном, прислонившись плечом к стене, словно ногам его было трудно поддерживать тяжелое туловище, стоял высокий, довольно неуклюжий, но сильный и хорошо сложенный фермер. Он, видимо, ожидал, пока портной кончит шить ему платье, в которое он намеревался облачиться, когда в ближайшее воскресенье пойдет в церковь. Для того ли, чтобы время текло быстрее, или потому что работа иглой трудно удержаться от желания поболтать, Но оба не умолкали ни на минуту. Предмет их разговора имел самое непосредственное отношение к сути нашего рассказа, и потому мы позволим себе познакомить читателя с наиболее существенной для нас частью этой беседы. В дальнейшем необходимо помнить, что Портной был человек уже не первой молодости, и, судя по внешнему виду, вынужден был либо в силу собственной неспособности, либо по воле злого рока с трудом перебиваться в жизни, не подпуская к себе нищету, лишь ценой неустанного труда и строжайшей бережливости а его собеседник был юноша того возраста и положения, когда приобретение нового костюма является важным событием. «Да», — воскликнул неутомимый мастер портновского дела, и у него вырвался вздох, который равно мог означать и полное душевное удовлетворение, и предельную усталость. «Да, может быть, уста человеческие когда-нибудь и произносили слова более красноречивые, чем те, что вышли нынче из уст Сквайра, но мы в колониях лучшего не слыхивали». Когда он заговорил о вотчине праотца Авраама и о дыме и громе сражений, у меня, пардон, в груди и во всем внутри такое волнение поднялось, что, право слово, я бы мог набраться храбрости и бросить свой наперсток, чтобы искать славы в битве за короля. В паританских проповедях и религиозной публицистике постоянно упоминаются события, местности и персонажи библейских легенд. Пардон, милость, прощение, спасение души. Юноша, чье христианское, или, как и теперь еще говорят в Новой Англии, богоданное имя выбрано было его благочестивыми восприемниками в качестве выражения смиренной надежды на будущее, повернул голову к героическому портному, и в глазах его загорелся насмешливый огонек. Доказательство того, что природа довольно щедро наделила его юмором, хотя, приученный воспитанием к сдержанности, он старался не давать воли этому свойству. Сейчас сосед Холмс «Самое подходящее время для честолюбивого человека», — сказал он. «Ведь его величество потеряло отважнейшего из своих генералов». «Да, да», — ответил Портной, который явно сделал серьезный промах при выборе профессии. «Для человека лет двадцати пяти — это отличный случай, но моя жизнь уже почти прожита, и остаток дней я проведу здесь, где ты меня видишь, среди клеенки и оснабрюкского холста». «Кто красил эту ткань Парди?» «Этой осенью я еще не шил ничего красивее». «Верно, верно. Умеет моя старушка дать настоящий колер тому, что выдкала. Ручаюсь, сосед Холмспан, если вы не подкачаете, на всем острове не найдется парня, одетого лучше, чем сын моей матушки. Но раз уж вам не доведется стать генералом, добрый человек, можете утешаться хоть тем, что больше и сражений-то никаких не будет. Все считают, что французы выдохлись, а раз воевать не с кем, то непременно наступит мир. Тем лучше, тем лучше парень». Уж кто-кто, а я видел ужасы войны, и могу лучше всех оценить благо мирной жизни. Так вы, сосед, значит, малость знакомы с делом, за которое намеревались взяться? Я-то? Я пережил пять долгих и кровопролитных войн, и могу с полным основанием благодарить Бога за то, что вышел из них без единой царапины. Да, войны пережил я долгие, кровопролитные и, могу сказать, славные, а остался целеханек. «Опасное, видно было для вас, времечко, сосед. А я за всю свою жизнь слышал только о двух перепалках с французами. Ты ведь просто мальчонка по сравнению с человеком, которому перевалило за шестой десяток. Считай. Во-первых, это война. Затем события 1745 года, когда наше побережье охранял старый Уоррен, бич врагов его величества и щит всех его верноподданных. Потом дела в Германии. Тогда мы немало ужасов наслышались... А сражение, где люди валились, как трава под косой в руках у здоровенного косаря. Вот уже три. Тут портной поднял очки на лоб и стал считать на пальцах. В-четвертых, мятеж 1715 года. Но тут я не могу сказать, что видел много. В ту пору я был очень молод. А в-пятых, ужасный слух, что в свое время прошел по всем колониям, будто начинается общее восстание негров и индейцев, и весь христианский люд будет в единый микс сметен с лица земли. Комизм этого монолога заключается в том, что хвостунишка-портной смешивает события, происходившие в разных странах в разное время. «Ну и ну, сосед, а я-то всегда считал вас домоседом и мирным человеком», — ответил восхищенный фермер. «Мне и не снилось, что вы такого навидались». «Я не хвостун, пардон. Не то бы я еще кое-что прибавил к этому списку. Ведь не далее, как в 1732 году на Востоке была порядочная схватка из-за персидского престола». Ты верно читал о законах Мидян и Персов? Так вот, из-за того самого престола, от которого исходили эти незыблемые законы, велась ужасающая война, и кровь лилась рекой. Но это происходило не в христианском мире, и я не считаю себя тут причастным. Хотя мог бы с полным правом рассказать о бунте Портеуса. Этот-то был в нашем королевстве, только где-то далеко отсюда. Видно, вы много поколесили по белосвету, свету, да и во многих передрягах побывали хозяин. Да, я путешествовал, Парди. Дважды ездил на материк, в Бостон, и однажды переплыл через большой Лонг-Кайлинский пролив к городу Йорку. Дело это опасное. Во-первых, уж очень далеко. А главное, потому что надо проехать одно проклятое место. Наверное, адские ворота. Я частенько слыхал про это место. И даже хорошо знаю человека, который проходил там дважды. Один раз, когда ездил в Йорк, и другой, когда возвращался. Ручаюсь, уж этого он не забудет. А говорил он тебе про огромный котел, что кипит и бурлит так, словно под ним горит самое жаркое адское пламя, и про кабанью спину, где вода вздымается, как на великих водопадах Запада. Только благодаря хладнокровию и ловкости наших моряков и необыкновенному мужеству пассажиров все кончилось для нас благополучно. Но, скажу по совести, пройти через этот водоворот величайшее испытание для храбрости человека — Мы тогда бросили якорь у островков в нескольких фурлонгах от нашего берега. И капитан с двумя бывалыми матросами вышел на катере разведать, нет ли в проливе волнения. Фурлонг мера длины равная 220 футам или округлённо 67 метрам. Оказалось, что всё хорошо. И тогда пассажиров высадили на берег. А судно, по милости Божией, благополучно обогнуло водоворот. Вот тут-то мы и порадовались, что перед тем, как нам покинуть мирное и безопасное жилище, вся община вознесла за нас молитвы. «Вы обошли адские ворота пешком?» — спросил фермер, внимательно слушавший собеседника. «Разумеется, а иначе мы бы самым кощунственным образом искушали судьбу». «На все это уже прошло, как, не сомневаюсь, пройдет и кровопролитная война, в которой мы с тобой участвовали». И тогда я смиренно надеюсь, что Его Августейшее Величество обратит свои монаршие помыслы на пиратов, что зверевствует у побережья, и повелит кому-либо из своих доблестных капитанов поступить с ними так, как они любят поступать с другими. И тогда знаменитого красного корсара, за которым так давно охотятся, притащит в этот самый порт на буксире королевского корабля. Вот то порадуются мои старые глаза. А корсар этот, видно, опасный злодей? Он-то... «Да на его судне не он один, а вся его команда, до самого младшего юнги — гнуснейшие разбойники. Сердце кровью обливается. Парди, когда слышишь, как они бесчинствуют в королевских водах!» «Я не раз слыхал про Корсара», — ответил Парден, «но не знаю никаких подробностей его злодейских похождениях. Да откуда ж тебе, деревенщине, знать, что происходит на океанских просторах? Вот мы, жители порта, знаем побольше, ведь тут постоянно бывает столько моряков...» «Но, боюсь, пардон, ты поздно попадешь домой», — добавил портной, взглянув на зарубки, сделанные на стене его заведения, чтобы определять, как высоко стоит солнце. «Сейчас около пяти, а тебе как-никак надо прошагать миль десять, прежде чем ты доберешься до ближайшего отцовского поля». «Дорога не трудная, а народ кругом честный», — возразил фермер, готовый ждать хоть до полуночи. Лишь бы узнать поподробнее о каких-нибудь страшных разбойных делах на море, а затем рассказать о них тем, кто наверняка зайдет к нему на ферму послушать, что нового в портовом городе. И его в самом деле так боятся и так ищут повсюду, как говорят. И ищут. Да разве благочестивый христинин станет искать вход в ад? На всем океанском просторе не найдешь моряка? Будь он также доблестен, как Иисус Навин, великий еврейский полководец, который не предпочел бы скорее увидеть землю, чем брам стеньге этого гнусного пирата. Иисус Навин в Библии один из так называемых судей израильских, вождей древних евреев, под главенством которых они завоевали Палестину в конце второго тысячелетия до нашей эры. Люди готовы биться ради славы. Я сам видел тому примеры, но никому не охота встретиться с противником который при первом же пушечном выстреле поднимает свой окаянный флаг и способен пустить на дно и врагов, и себя самого, если увидит, что сатана больше не намерен ему помогать. «Раз он такой отчаянный злодей», — сказал юноша с горделивым видом, расправляя плечи, «почему бы жителям острова и владельцам плантаций не снарядить хорошее каботажное судно, чтобы доставить его в порт и показать ему виселицу, которая давно по нему плачет?» Каботажное судно Судно, совершающее плавание между портами одного государства и без выхода в другие моря. Могу поручиться, что кликни, не клич, да ударь в барабан, и один-то доброволец во всяком случае найдется. Сразу видать, что ты не нюхал войны. Ну, что такое твои цепы и виллы против людей, продавших душу дьяволу? Королевские крейсеры не раз добирались до Корсара, ночью или на самом закате окружали разбойников и уж ясно было, что тем никак не удрать, а на утро оказывалось, что добыча ускользнула, и, конечно, не без помощи, нечистой силы. Королевские крейсеры, в данном случае английские военные суда, плававшие в определенном районе, для борьбы с нападавшими на американское побережье французскими военными судами, а также с пиратами и морскими контрабандистами. И этих разбойников прозвали красными за кровожадность. «Так называют их главаря», — ответил достойный портной, которого просто раздувало от гордости, что он сообщает столь интересные вещи. «И также называют его корабль, ибо ни один человек, вступивший на его борт, будь то честный моряк или удачливый путешественник, не вернулся и не рассказал, есть ли у него какое-нибудь другое название, получше или похуже. Говорят, судно это размером с военный корвет, такой же формы и с таким же вооружением». «Корвет» — трехмачтовое военное судно с полным корабельным вооружением. Вооружением, кроме боевого вооружения, называется вся совокупность рангоута, то есть деревянных в то время, частей, служащих для подъема и несения парусов, так и лажа, снастей и парусов. Однако оно словно чудом ускользало от многих лихих фрегатов. А однажды, на это только по слухам парде, ибо ни один верноподданный короля не станет открыто говорить о столь скандальном случае, Однажды его якобы целый час обстреливал 50-пушечный корабль, и, казалось, пиратское судно на глазах у всех пошло ко дну, словно свинцовый лот. Фрегат — военное, а иногда и купеческое судно с полным корабельным вооружением. Кораблем, или линейным кораблем, называлось военное судно с полным корабельным вооружением. Отличался от фрегата большими размерами и расположением орудий. Лот — свинцовая гиря особой формы, бросаемое с судна в море на шнуре, вот линия, для измерения глубины морского дна. Но через несколько дней, когда все радостно поздравляли друг друга с тем, что разбойников наконец постигла заслуженная кара, в порт пришло вестинское судно, обчищенное корсаром на следующее утро после той ночи, когда, по общему мнению, пираты все до одного отправились в пекло. А еще хуже, парень, то, что когда королевский корабль кринговали, заделывая дыры от ядер в своих бортах, Пират плавал себе вдоль побережья целый и невредимый, словно только что вышел из рук корабельных мастеров. Кренгование, придание судну, подведенному Котмеле, небольшого крена, применялось для осмотра или мелкого ремонта обнажающейся при этом подводной части борта. «Ну и чудеса!» — вскричал Партон, на которого рассказ явно произвел впечатление. «А с виду это и вправду хорошо оснащенный, красивый корабль». Да и точно ли это настоящее судно с настоящей живой командой? Трудно сказать. Одни говорят «да», другие «нет». Но один человек, я его хорошо знаю, целую неделю плавал с моряком, которого штормовой ветер пронес сожжение в от пиратского корабля. По счастью, длань Господня так основательно ворошила тогда морскую пучину, что и у корсара хватало дел. Он тоже изо всех сил старался не пойти ко дну, Знакомый моего приятеля успел тогда хорошо разглядеть и судно, и капитана. Он рассказывал, что пират ростом раза в полтора выше, чем тот высокий проповедник с материка. Волосы у него цветом, как солнце в тумане. А глаза такие, что второй раз в них уже не захочешь заглянуть. Он видел его, как я тебя сейчас. Злодей стоял на палубе и рукой, широкой, словно пола кафтана, махал честному купцу, чтобы тот держался подальше, и оба судна не столкнулись. И смелый же купец, если не побоялся так близко подойти к этому злодею. Да он вовсе не по доброй воле подошел к нему, пардон. Ведь ночь была такая темная. Темная, — перебил собеседник, который, как истый уроженец Новой Англии при всей своей доверчивости, отличался все же дотошностью и проницательностью. Как же ему удалось так хорошо его разглядеть? Никто не знает, — ответил портной, — но видеть он видел именно то, что я тебе сказал. И именно так, как я сказал». И мало того, он постарался повнимательнее рассмотреть судно, чтобы опознать его, если проведение угодно будет свести их еще раз. Это был длинный черный фрегат с низкой осадкой, и лежал он на воде словно змея в траве. И размеров то каких-то чудных, и вида самого разбойного. К тому же все говорят, что мчится он быстрее облаков небесных, даже против ветра, и что уйти от него так же трудно, как дождаться пощады. Он, пожалуй, схож Вон с тем невольничем судном, которое на прошлой неделе, бог его знает зачем, бросило якорь у нас во внешней гавани. Тут болтливый портной, потративший на свой рассказ немало драгоценного времени, принялся с удвоенной быстротой наверстывать упущенное, помогая своей игре движениями плеч и головы. А деревенский парень, переполненный всем, что ему довелось услышать, устремил взор на невольничье судно. На некоторое время воцарилось молчание. Нарушил его портной, сделав последний стежок, он оборвал нитку, отбросил все, что было у него в руках, поднял очки на лоб и произнес. «А знаешь ли, Партон, насчет этого судна мне пришли в голову довольно странные мысли и подозрения. Говорят, это работорговец. Зашел сюда за дровами и водой, но вот прошла уже целая неделя, а я что-то не замечал, чтобы на борт подняли хоть одну жерть подлиннее и потолще весла. И готов поручиться, что на каждую каплю воды которая на него попадала, приходилось десять капель ямайского рома. К тому же, ты сам видишь, он стал на якорь в таком положении, что из всех пушек береговой батареи в него может попасть только одна. А ведь будь это настоящее мирное торговое судно, оно бы постаралось стать так, чтобы оказаться под прикрытием всех орудий батареи на случай, если в порт зайдет какой-нибудь заблудший пират. «Ну и зоркий же у вас глаз, сосед!» — воскликнул изумленный фермер. Вот я бы ничего не заметил. Стань корабль хоть у самого острова, где расположена батарея. Опытность, да привычка, пардон, вот что делает нас настоящими людьми. Как же мне не понимать насчет батарей, если я пережил столько войн? Да ведь я даже неделю целую прослужил в этом самом форте, когда прошел слух, что французы выслали свои крейсеры из Луисбурга вдоль побережья. Я тогда стоял часовым вон у того орудия и раз двадцать направлял пушку на цель, чтобы убедиться, куда попадет ядро, если, не дай бог, придется стрелять боевыми. «А это кто такие?» — спросил Пардон с тупым любопытством, которые пробудили в нем рассказанные портным чудеса. «Матросы-сработорговцы? с Или индюпортские ротозеи?» «Эти?» — вскричал портной. «Конечно, чужие. Не вредно бы приглядеться к ним повнимательней. Время теперь неспокойное. Эй, Неп, лентяйка, возьми-ка платье, да прогладь хорошенько швы». Сосед Гобкин спешит, а ты болтаешь языком, как молодой адвокат в суде. И не жалей рук, девка. Не индийский муслин гладишь, а материю, которой можно стены заделывать. Да, пардон, матушка твоя так основательно работает на кростных, что немало добрых портных терпит убыток. Сбыв таким образом с рук оставшуюся работу неуклюжей служанки, недовольный тем, что ей ради этого пришлось прервать болтовню с соседкой, портной слез с верстака и, хоть был хром от рождения, быстро заковылял на улицу. А так как читателю предстоит познакомиться теперь с более важными действующими лицами нашей истории, мы начнем с этого в следующую главу. Глава вторая. Эпиграф. Сэр Тоби. Отлично, я уже чую, в чем дело. Шекспир, «Двенадцатая ночь». Чужестранцев было трое. Притом именно чужестранцев, ибо добрейший Хоумпс Пан хорошо знавший не только имена, но и многие подробности частной жизни каждого мужчины и каждой женщины на десять миль в округе, тотчас же шепнул на ухо своему спутнику, что это, безусловно, не местные жители. Чтобы судить, насколько справедливо было такое заключение, необходимо дать более подробное описание внешности этих людей, которые в ущерб своей доброй славе пока имели несчастье быть неизвестными болтливому Ньюпортскому портному. Первый, и по виду самый важный из них – Был молодой человек лет 26-27, не более, и эти годы его состояли не из одних лишь ясных дней и спокойных ночей, что было видно по его обветренному лицу, на которое время слой за слоем и, видимо, почти беспрестанно накладывало свой отпечаток, так что белая кожа стала оливковой, хотя здоровый яркий румянец проступал даже сквозь загар. Черты его лица не отличались особой правильностью, но дышали благородством и мужеством. Не слишком красивый нос был смелый и резко очерчен, выпуклый лоб и густые брови придавали лицу умное выражение. Очертания рта были твердые и мужественные, а когда молодой человек, что-то пробормотав про себя, улыбнулся, приближавшийся к нему любопытный портной увидел, как на темном фоне его лица сверкнули два ряда белых зубов. Густые черные волосы его беспорядочно велись, а взгляд серых глаз был скорее мягким, чем суровым, Молодой человек обладал тем счастливым сложением, когда ловкость соединяется с силой. Он казался отлично скроенным, и все в нем было изящно и соразмерно. Может быть, простой, хотя вполне опрятный и хорошо сидевший костюм моряка и не слишком украшал эту привлекательную внешность, но она все же внушала такое уважение, что подозрительный мастер партнерского дела не решился сразу обратиться к неизвестному, а тот, не отрываясь, словно зачарованный, смотрел на предполагаемое невольничье судно. Потом верхняя губа его дрогнула, на лице снова появилась загадочная улыбка, и молодой человек чуть слышно запромотал, словно чем-то тайне взволнованный. Заметив это, Портной так и не решился нарушить глубокую задумчивость юноши, который продолжал стоять, опираясь на сваю и совершенно не обращая внимания на появление незнакомого человека, Портной предпочел оставить его в покое и поспешно повернулся к его спутникам. Это были Белый и Негр. Оба находились уже в пожилом возрасте и, судя по внешности, давно привыкли переносить самые резкие перемены климата и бесчисленные бури. На них была поношенная и закапанная дегтем одежда простых матросов. О принадлежности их к этой профессии с не меньшей очевидностью говорили и другие признаки. Первый был человек невысокого роста, коренастый, но сильный. Сама природа весьма удачно устроила так, что сила его сосредоточивалась главным образом в широких плечах и мускулистых руках. Голова по размерам вполне соответствовала туловищу. Низкий лоб почти совсем зарос волосами. Маленькие глазки, в которых читалось упрямство, и иногда вспыхивали яростью, но еще чаще теряли всякое выражение. Нос был курносый и грубый, рот большой и жадный, зубы мелкие, белые и очень крепкие, подбородок широкий, мужественный и даже выразительный. Этот необычного вида человек сидел на пустом бочонке и, скрестив руки, обозревал упоминавшегося уже работорговца, время от времени удостаивая своего чернокожего спутника замечаниями, подсказанными наблюдательностью и жизненным опытом. Негр, в соответствии со своими привычками и склонностями, занимал более скромное место. Между ним и его спутником заметно было разительное сходство, сказывавшееся и в общем облике, и в том, что у обоих верхняя половина туловища была более мощной, чем нижняя, с лишь разницей, что негр был выше ростом и сложен более пропорционально. Природа, правда, наградила его всеми характерными признаками расы, к которой он принадлежал, но не настолько, чтобы обезобразить. Черты его были одухотвореннее, чем обычно у негров. Ласковые глаза легко загорались весельем, а порой, как и у его спутника, даже насмешкой. В волосах уже пробивалась седина, Черная кожа утратила смоляный оттенок, свойственный юному возрасту. Члены и все движения выдавали в нем человека закаленного и огрубевшего от тяжелой работы. Недр сидел на плоском камне и, видимо, был совершенно поглощен своим занятием, подбрасывал кверху мелкие камешки и необыкновенно искусно ловил их той же рукой. Забаба, свидетельствовавшая и о природной склонности к наивным развлечениям, и об отсутствии более возвышенных потребностей, порождаемых в нас воспитанием. Тем не менее, эта игра давала возможность убедиться в физической силе негра. Чтобы свободнее предаваться своему развлечению, он по локоть засучил легкую холщовую куртку и обнажил руку, которая могла бы служить моделью для руки Геркулеса. Оба матроса не показались любопытному портному настолько важными особами, чтобы отбить у него охоту кое-что разнюхать. Однако, вместо того, чтобы сразу перейти к делу, Достойный представитель портновского ремесла предпочел поразить деревенщину своей проницательностью и осторожностью. Многозначительно приложив палец к губам, он медленно подошел к матросам сзади, ступая бесшумно, чтобы подслушать тайну, которая могла случайно сорваться с их уст. Впрочем, предусмотрительность это не дала особых результатов, хотя уже по одному звуку голосов портной решил, что его подозрения насчет их коварных замыслов подтверждаются. Что же касается самих слов... То, хотя добрый малый и верил в их предательский смысл, но в глубине души вынужден был сознаться, что предательство тут скрыто очень искусно и ускользает даже от его проницательности. Предоставим читателю самому судить, насколько он был прав. «Славная эта бухточка Гвинея», — заметил Белый, жуя табак, и впервые за долгий промежуток времени отрывая взгляд от судна. «Матрос называет негра то Гвинея, то Золотой берег» намекая на прилегающие к Атлантическому океану области Западной Африки, откуда работорговцы вывозили негров на американские плантации. Тот, кто болтается у подветренного берега, должен быть рад такому местечку для своей посудины. Я, можно сказать, тоже моряк, но никак не могу уразуметь мысли этого парня. С чего это он держит свой корабль на внешнем рейде, когда за полчаса может втянуть его в эту мельничную запруду? «Людям его там не очень-то весело, черномазый сцеп. Так зачем же портить им погоду?» Именем Сцепиона Африканского, который негр получил при крещении, он был обязан остроумию тогдашних жителей новоанглийских колоний. Сцепион Африканский, 235-й, 183-й годы до н.э., римский полководец и государственный деятель. Негру было совершенно все равно, где стоит корабль, на рейде или в гавани, И потому, не прерывая своей ребяческой забавы, он ответил с полнейшим равнодушием. Может, он думает, что в бухте слишком мелко. «Говорю тебе, Гвинея», — возразил его собеседник резким и авторитетным тоном, — «этот парень ничего не смыслит». «Но какой человек, понимающий толк в морских судах, станет держать судно на рейде, когда в такой гавани, как эта, можно ошвартоваться и носом, и кормой?» «Что ты называешь рейдом?» Прервал негр, который сразу с жадностью невежественного человека уловил незначительную ошибку, допущенную его противником, смешавшим внешнюю гавань Юпорта с более отдаленной, открытой якорной стоянкой. Как все подобные ему люди, он не заботился о том, соответствовало ли его возражение существу дела. Никогда я не слыхивал, чтобы стоянку со всех сторон, окруженную землей, называли рейдом. «Послушай-ка, мистер Золотой Берег», — проворчал Белый, угрожающе наклонив голову, но по-прежнему не удостаивая взглядом своего собеседника. «Если не хочешь целый месяц ходить с перешибленными костями, оставь свои шуточки при себе и не распускай язык. Ответь мне только одно. Разве порт — это не порт, а открытое море — не открытое море?» Так как неопровержимость этих двух положений была очевидна, то простодушный Сцепион благоразумно не стал возражать и удовлетворился тем, что самодовольно покачал головой. Он так беззаботно радовался своему мнимому торжеству над противником, словно никогда не знал горя и не испытывал обид и унижений. «Да-да», — ворчал Белый, приняв прежнюю спокойную позу и скрестив руки, только что он яростно махал ими, грозя переломать черному его слабые кости. «Напрасно ты дерешь свою глотку!» Раскаркался, как стая прибрежных ворон, и воображаешь, что умнее тебя никого нет. «Господь создал черномазово неразумным животным!» А я опытный моряк, огибал оба мыса и плавал вдоль всего материка от Фанди до Горна. И не гоже мне тратить силы на обучение вашей породы уму-разуму. Здесь под мысами подразумеваются южная оконечность Африки, мыс Игольный, и южная оконечность Америки, мыс Горн. Фанди — островок к юго-востоку от Канады. Говорю тебе, Сципион, раз уж тебя записали в судовую книгу под этим именем, Хотя ставлю месячные жалованье против отпорного крюка, что папаша твой у себя дома звался Коше, а мамаша Кошеба. Говорю тебе, сцепен африканец, видимо, это самое подходящее имя для вас черномазов что тот парень во внешней гавани ни черта не смыслит в выборе якорной стоянки. Иначе бы он завел верб напротив южной оконечности вон того островка и, подведя свое судно к самому берегу, отдал бы якоря на добрых пеньковых канатах». Верб — вспомогательный якорь, весящий от одной трети до одной шестой станового главного якоря. «Ну а теперь сам поразмыслить, Цыпь, в чем тут суть?» Продолжал он уже другим тоном, ибо небольшая размолвка, только что имевшая место, была для них чем-то вроде внезапного шквала, за которым вскоре наступает штиль. «И увидишь, насколько я прав. Он пришел сюда на стоянку, либо по делу, либо просто так. Полагаю, ты с этим согласишься». «Коли просто так, то ему, может быть, и там болтаться неплохо. Но ведь сделан, то проще было бы управиться, если бы корабль стоял тут, в том самом месте, на которое я указал тебе, парень. Не насажень вперед или назад. Куда проще, чем теперь, когда он стоит на якоре так далеко. Хотя стать поближе не труднее, чем принести кучку перьев для капитанской подушки. Теперь, если у тебя есть что на это возразить, я готов слушать, как рассудительный человек, обученный вежливому обхождению». «А если крепко задует с северо-запада?» — ответил негр, указывая мускулистой рукой на эту часть горизонта. «И кораблю как раз надо будет спешно выйти в открытое море. Как ему это сделать? Хватит ли ему места, чтобы пройти чисто у наветренного берега?» «Ха! Что вы на это скажете?» «Вы, мистер Дик, человек-шибко ученый, но и вы, наверное, не видели, чтобы судно само шло впасть в ветру, как не слыхивали, чтобы обезьяна заговорила». «Черный совершенно прав». Вскричал молодой человек, который, видимо, хорошо слышал весь спор, хотя, казалось, был занят в это время совсем иными мыслями. Работорговец держит судно на рейде, отлично зная, что в это время года чаще всего дует северо-западный ветер. И потому как у него подняты верхние стенги и как убраны паруса, ясно, людей у него хватает. А как по-вашему, ребята, отдал ли он два якоря или держится на одном? Только сопляк может стоять при таких приливах на одном якоре не заведя дополнительно станового якоря или, в крайнем случае, верпа. Не раздумывая, ответил Белый, исходивший, видимо, из своего богатого опыта. Ладно, пусть он не умеет выбрать стоянку, но никто не станет надолго закреплять свое судно на одном лишь якоре, чтобы потом прыгать туда-сюда совсем, как тот же ребенок, привязанный к дереву длинным недоусткам, которого мы видели, когда добирались сюда по суше из Бостона. Они бросили только становой якорь, а все остальные оставили на борту, произнес негр, понимающий, глядя своими черными глазами на судно и продолжая в то же время подкидывать камешки. «Хотел бы я поглядеть, как это, например, дик поскачет на жеребенке, привязанном к дереву». Негр снова развеселился и даже затряс головой, словно все его существо наслаждалось забавной картиной, нарисованной его грубой фантазией. От хохота у него даже проступили слезы на глазах, а его белолицый товарищ снова принялся изрекать нравоучения, перемешанные с угрозами. Молодой же человек, которого, по-видимому, совсем не занимали споры и перебранка его странных спутников, продолжал пристально вглядываться в судно, казалось, представлявшее для него в ту минуту особенный интерес. Он тоже покачал головой, но с очень серьезным видом, словно только сейчас разрешил свои сомнения и, когда не огрунялся, промолвил. «Ты прав, Сципион. Судно и впрямь стоит на стопанкере, и на нем все готово для внезапного отплытия» панкер, самый большой из верпов. Капитан может в десять минут вывести его за пределы досягаемости орудий береговой батареи. Был бы ветер сколько-нибудь попутным. «Вы, кажется, отлично разбираетесь в подобного рода вещах», — произнес за их спиной чей-то голос. Молодой человек резко обернулся и лишь теперь заметил, что к ним кто-то подошел. Впрочем, удивился не он один, ибо болтливый портной был поражен не меньше, а может быть и больше моряков, за которыми он следил так пристально, что не заметил появления еще одного незнакомца. Незнакомцу было около сорока лет. Лицо его и одежда не могли не подстрекнуть и без того живое любопытство доброго портного. Он был худощав и хрупок, но, по всей видимости, исключительно ловок и даже силен, что казалось необычным, ибо рост его едва ли можно было назвать высоким. Кожа его когда-то, видимо, была ослепительно белой, как у женщины, но он не казался изнеженным ибо лицо его покрывал темно-красный загар, на фоне которого резко выделялись тонкие очертания орлиного носа. Светлые волосы не спадали на лоб густыми, пышными, блестящими кудрями. Рот и подбородок были красивы и правильны, но губы кривила презрительная усмешка, а общее очертания рта и подбородка довольно явственно свидетельствовали о чувственной натуре. Голубые глаза, большие, но не на выкате, чаще всего глядели спокойно и даже мягко, но минутами дико блуждали по сторонам. На нем была высокая конусообразная шляпа, надетая слегка на бекрень, что придавало ему несколько залихватский вид, светло-зеленый сюртук для верховой езды, лосины и высокие сапоги со шпорами. В руке он держал хлыст, и в тот миг, когда его заметили, помахивал им с таким видом, словно не замечал удивления, вызванного его внезапным появлением. «Я говорю, сэр, вы, по-видимому, прекрасно разбираетесь в подобного рода вещах», повторил он, когда ему надоело терпеливо выдерживать внимательный взгляд молодого моряка. Вы говорите так, словно убеждены, что имеете право высказать свое мнение. Разве вас удивляет, что человек, посвятивший всю свою жизнь одной профессии, не считает себя невеждой в этом деле? Гм, меня немного удивляет, когда человек, занимающийся в сущности ремеслом, громко именует его профессией. Даже мы, юристы, баловни ученых университетских мужей, не употребили бы другого выражения, говоря о себе». Что ж называйте наше дело ремеслом? Тем более, что моряки не имеют ничего общего с людьми вашей профессии, возразил молодой моряк, отворачиваясь от незнакомца с презрением, которое даже не потрудился скрыть. Парень с норовым буркнул про себя тот многозначительно усмехнувшись. Неужели мы повздорим из-за слова, дружище? Признаю полное свое невежество в морских делах и с радостью поучусь хоть чему-нибудь у человека, так хорошо разбирающегося в своем благородном, в своей профессии. «Мне кажется, вы говорили о способе, которым вон тот корабль стал на якорь, и о том, какая у них там проводка-такелажа нижних и верхних парусов». «Нижних и верхних?» — вскричал молодой моряк, устремляя на собеседника взгляд не менее красноречивый, чем его прежнее презрение. «Нижних и верхних?» — спокойно повторил незнакомец. «Я говорил о хорошей проводке наверху, но не стану и пытаться судить на таком расстоянии о том, что делается у них внизу. «Значит, это я ошибся, но вы уж простите невежество человека, совершенно не во всем, что касается вашей профессии. Я уже упомянул, что являюсь всего-навсего недостойным судейским на королевской службе и послан сюда с особым поручением. Если бы я не боялся, что получится скверный каламбур, то сказал бы, что я вообще не судья». «Не сомневаюсь, что вскоре вы достигнете этого звания», — ответил Морят, «если только министры умеют ценить скромные заслуги». И, если, разумеется, вас раньше времени, молодой человек прикусил губу, слегка поклонился и неторопливо двинулся дальше вдоль пристани, в сопровождении обоих своих спутников, которые шли за ним с ленивым и равнодушным видом. Незнакомец в зеленом следил за ними спокойным взглядом и, казалось, даже забавлялся всем происшедшим. Похлопывая хлыстом по сапогам, он словно размышлял о том, какой бы предлог найти для продолжения разговора. «Не повесит», — пробормотал он наконец, словно заканчивая фразу, которую не договорил молодой моряк. «Довольно забавно, что такой парень осмелился предсказать мне подобные возвышения». Он уже собирался догнать удаляющуюся компанию, как вдруг почувствовал, что его плеча бесцеремонно коснулась чья-то рука, и остановился. «Одно только словечко на ухо, сэр», — произнес портной, делая знак, что хочет сообщить нечто важное. Он не пропустил ничего из предыдущего разговора. Всего одно словечко, раз уж вы такое важное лицо на службе Его Величества. «Сосед Пардон». Покровительственным тоном обратился он к своему спутнику. «Солнце уже садится, и я боюсь, как бы ты не опоздал домой. Моя служанка отдаст тебе твой костюм, и ступай себе с Богом. Никому не говори, что ты здесь слышал и видел, пока я тебя не разрешу. Людям, которые столько пережили за эту войну, как мы с тобой, не пристало болтать. Прощай, парень, передай поклон достойному земледельцу, твоему батюшке». «Да не забудь и дружески приветствовать рачительную хозяйку, твою матушку! Прощай, друг, прощай!» Избравившись таким образом от своего любопытного спутника, Холмспан с важным видом выждал, пока тот не покинул пристань, а затем вновь обратил взор к незнакомцу в зеленом. Тот с самым невозмутимым видом продолжал свой путь, пока, наконец, портной опять не заговорил с ним. По всей видимости, незнакомец с первого же взгляда сообразил, с кем имеет дело. «Вы сказали, сэр, что изволите быть слугой его величества», — начал осторожный портной, решив сперва рассеять свои сомнения насчет того, имеет ли незнакомец право выслушивать его признание и только потом говорить откровенно. «Могу сказать даже больше. Я обличен его доверием». «Каждой жилочкой своей ощущаю, какая для меня честь говорить с такой особой», — промолвил хилый человечек, пригладив свои редкие волосы и кланяясь почти до земли. Да, для меня это высокая и безмерная честь, а с вашей стороны несказанная милость меня слушать. Так вот, друг мой, беру на себя смелость приветствовать вас от имени Его Величества. Столь неиссякаемая благожелательность откроет вам мое сердце, хотя измена и многие другие несправедливости заставили его замкнуться. Я счастлив, польщен и не сомневаюсь, досточтимый сэр, что благоприятный случай даст мне возможность доказать свою верность королю перед человеком, который не применит довести до монаршего слуха рассказ о моих скромных заслугах. «Говорите без стеснения», — прервал его незнакомец в зеленом со снисходительной благожелательностью принца крови, «хотя человек более проницательный и менее упоенный, выпавший на его долю честью, чем наш портной, легко заметил бы, что собеседнику уже начинают надоедать эти верноподданнические излияния. Говорите свободно, друг мой, мы при дворе всегда так поступаем». И продолжая с беспечным равнодушным видом щелкать хлыстом по сапогам, и, поворачиваясь на каблуках то вправо, то влево, незнакомец подумал, «Если этот субъект и такое проглотит, значит он тупее любой гусыни в его собственном птичнике». «Рад стараться, сэр, рад стараться, и выслушать меня — это великая милость со стороны такого высокородного человека, как вы. Видите вы то большое судно, сэр, во внешней гавани нашего верноподданного порта?» Вижу. По-видимому, оно привлекает внимание всех верных вассалов Его Величества в этом городе.